Глава 10. Старый друг. Парковка практически никак не изменилась с того момента, когда Рико бывал здесь в последний раз. Впрочем, Юджин тоже был частым гостем на этой станции. Но они оба были неприятно удивлены тем, что когда покинули ангар, где остался их корабль, на них чуть ли не набросилась толпа торговцев. «Господин, новейшие оружие — лучшие образцы!» «Бронискап и ВКС только проверены временем настоящими боями. Девочки на любой вкус и цвет, модификанты, синтеты!» «Сеньор, как насчет топлива по дешёвке?» Юджин и Рика еле вырвались из окружения, поспешили дальше по коридору, но не то-то было. Здесь уже их караулила вторая волна. Если возле ангара были торгаши с, так сказать, вменяемым товаром, то тут уже откровенные кидалы. Всякого рода артефакторы притеч. торговцы, почему-то за бесценок отдающие, по их же словам, дорогущие хреновины чужой цивилизации. Или же предлагающие карты, которые гарантированно доведут до артефакта. Либо же торговцы устройствами, способными артефакты засечь. Следующая категория — улучшаторы. Всякие присадки на движки, добавки в топливо, сказочные устройства, повышающие мощность реактора. Ну и, наконец, торговцы самым разным барахлом, начиная от работающих пару минут плазменных мечей, которые делали из отработавших ресурс плазменных резаков, заканчивая торговцами стариной. Что ж, вполне ожидаемо. Где обретаются наемники, там всегда есть деньги. А где есть деньги, всегда вырисовывается всякий мутный народец, пытающийся на лахах заработать. «Да, запустил Джек станцию. Я бы давно весь этот сброд пинком под зад выпроводил». Проворчил Юджин, когда они все же вырвались из окружения, приставал. «Они как паразиты. Стоит провести дезинфекцию, их не будет. Но пройдет время, и на одном из кораблей пролетит один, затем другой, и вот их уже столько же, сколько было. Опять зачистить? Я бы на своей станции такого не допустил». «Ну, обычные торгаши тоже нужны. Вот нам, например, нормальных дронов прикупить бы стоило». «Э, не, только не тут. Такую цену загнуть, что...» Эйпс. Река Юджин замолчали. Повернули головы одновременно в ту сторону, откуда их позвали. Там под стеной торчал какой-то подозрительный тип. «Чего тебе?» «А теперь чего? Пыль, квидлы, там опский воздух. У меня вся чтобы расслабиться». «Что я?» Начал было возмущённо Рика, но Йоджин его перебил и вкрадчивым тихим тоном поинтересовался. «Пыль, какая у тебя?» «А чего надо?» «Чистая?» Э, братан, такого нет. Если надо, могу достать, но придется потерпеть. Пока могу предложить. Когда будет? И за сколько?» же жижа за триста, есть микро за четыреста». «Эй, бодяга неинтересно, Чистая пыль. Когда и сколько?» Торговец огляделся, словно боясь, что их подслушивают. «Послезавтра 800 за чек. Нормас, у тебя много есть? Я бы взял оптом». «За это рассчитайся сначала. Предзаказ половина цены». «Как будет товар, тогда и про деньги поговорим. Приду послезавтра». «Не, буду... дело не делается». «Послезавтра!» — повторил Юджин и вызвал лифт. Когда они вошли в него, Рика с неодобрением поглядел на товарища. — Чего? — Не думал, что ты торчком станешь. — А я не себе. А кому? — Черному Джеку. — Джеку? С каких пор он нариком, по-твоему, стал? — он и не стал. В этот момент двери лифта открылись, и борода вышел наружу. — Опять какой то хрень задумал. Проворчал Рика и последовал за ним. Под ногой что-то хрустнуло. Рика поднял ногу и осмотрел ступню. А черт, сраные дворары! Чертовые паразиты были бичом для станции кораблей. Стоило появиться одному, как они тут же обустраивали гнезда, начинали жрать все биологическое, до чего могли дотянуться, и при этом плодились как сумасшедшие. Но ну, затем, когда жратва заканчивалась, принимались за провода. «Ха, я же говорил, надо дезинфекцию проводить. Пошли уже!» На станции было полно баров, в которых околачивались наемники, старатели, перевозчики и прочий лед, который либо искал работу у Чёрного Джека, либо был как-то с ним повязан, либо прилетел решать сюда свои вопросы с другими посетителями. Практически все бары были забиты гостями, но тот, в который пришли Юджин и Рика, был полупустым. Занято было всего несколько столиков, да еще пара человек сидела возле барной стойки. Едва только Рика и Юджин зашли, троица за ближайшим столиком окинула их хмурыми взглядами и тут же вернулась к своему занятию — игре в карты. Рика сразу смекнул, что эти трое вовсе не посетители. Алкоголя и жратвы на столе не видно, да и играют с явной неохотой. Видно, что давно наскучило. Скорее всего, это троица — охранники. Либо охрана бара, либо самого черного Джека». Эван, кстати, и он. Засел за угловым столиком. Не узнать его было сложно. Чернокожий немолодой мужчина в ковбойской шляпе, джинсах и кожаной куртке с бахромой. И кожаные же сапоги со шпорами. Вообще, наряд этот на космической станции смотрелся забавно. А все уже давно привыкли видеть в нем Черного Джека. Так что посмеяться над его внешним видом мог разве что новичок, на которого тут же шикнет кто-то из более опытных товарищей. Черный Джек тянул сигару, прикладывался к стакану, внутри которого плескалась янтарная жидкость. Если не знаешь, кто это, то можно подумать, что это чудаковатый дальнобойщик, просто зашел в бар, чтобы расслабиться. Когда Юджин и Рика подошли к его столику, он окинул их взглядом и тут же улыбнулся. «О, надо же, какие люди!» «А я, признаться честно, когда услышал, что вы объявились, не поверил». Ну да, глупо было рассчитывать, что черный Джек не узнает об их прилете. Вполне возможно, что еще когда они появились на Бриморе, ему уже доложили. О, «Привет, Джек, давно не виделись». Рика просто кивнул. «Давно-давно. Вижу, вы опять вместе работаете». «Есть такое». Расслышать, команда у вас была что надо. Ну, какими судьбами ко мне? Вот как раз по поводу команды. Это первый вопрос. Хм, команды? Хотите хороняку найти? Да, знаешь, где он? Мя. Ну, попробую узнать. А что еще за вопрос? А второй — это деньги за артефакт. Тот, который я тебе давал на реализацию. «Помню. Деньги уже у тебя. Только что перевел. «О, отлично, спасибо». Обрадовался Рик, увидев уведомление о поступлении 250 тысяч. Даже больше, чем он надеялся. «По артефакту у меня тоже есть вопрос. Покупатель очень хотел с тобой поговорить». «На тему». «На тему, где и как ты его добыл». «Да ты же сам знаешь. у пирата отжал». «Знаю». И покупатель об этом сказал. Но этот тип все равно хочет с тобой пообщаться. На что-то я не горю желанием. Обойдётся. Зря. Он заплатит. Ну, если заплатит, то другой вопрос. Я вообще-то... Что? Пока Джек будет искать хороняку, надо же как-то время убить. Ты уже верну. Хотя зачем убивать время? Для вас двоих я всегда работёнку найду. Вы, кстати, чем сейчас занимаетесь? Как дела? Куда пропали? А, долгая история. У нас, как всегда, проблем полна жопа огурцов. Денег нет, все очень плохо. Узнаю старину бородом. Ну что ж, деньги и дело поправимое, А вот проблемы? Ну, Вы сейчас на ног работаете? Да, что? Юджин напрягся. Он не ожидал, что Джек так быстро пробьется их подноготную. Да нет, ничего. Против этих ребят ничего не имею. Как я понял, вы у них как э, свободные подрядчики. Да. Пойди принеси. Как же вы так попали? Лучше не спрашивай. Не буду. Но что у вас еще за проблема и вопросы? А, кстати, о проблемах. Рика. «Кассель в бешенстве после того, как ты угнал Ракот. Его боевики рыскали по космосу, пытаясь найти тебя. Сейчас немного угомонились, но ты будь на чеку». «Понял, спасибо. И Мерк, тут же тебя не забыли». «А с ты что не поделил? удивился Юджин, уставившись на Рика. «Да было дело, прицепились как банный лист, пришлось угомонивать». Он положил нескольких наемников, вот они и взбесились. — Офигеть! Касель, Мерк, теперь еще эти сраные хайдуты! Черный Джек не удержался и заржал. — Ха-ха-ха! А хайдутов-то вы где умудрились найти? — Возле Бремора. Им подгадить успели? — Ну, они первыми к нам полезли. «Да, парни, с вами не соскучишься. Ну что же, значит, будем вам искать работу с учетом того, что у вас куча доброжелателей на хвосте. Что ж вы так всё запустили?» «Времена такие. Крутимся, вертимся. Естественно, и врагов наживаем. Ты вон тоже изменился?» «Да, начал с наемниками работать. Ну и заказы под них брать. Я не о том. Раньше ты с наркотой дел не имел. А теперь... Повтори. Лицо Джека мгновенно посерезнело. Даже можно сказать, Джек стал выглядеть злобно, будто его только что сильно оскорбили. «Да, раньше... Ну, ты всякую шваль со своей станцией гонял, а теперь бегонки в коридорах». <связь> «Ну так наемники ведь тут трутся. Они без бухла и фазиса нервными становятся». Юджин и, и Рика переглянулись. «Джек, сегодня, когда мы прибыли, нас куча торгашей встретила. «Да знаю, знаю. Я этих уродов спроваживаю. Проходит пара месяцев, и их опять полно на станции, как тараканы, ей-богу. Не о том речь. Мы пока к тебе в бар шли, наткнулись на типа, который в открытую наркоту предложил. Фазис? Фазис я позволил. Ну и чего посерьёзнее, тоже допускаю. А я говорю про пыль». «Чего? Пыль? Тут у меня? Да что вы мне тут лепите?» «Юджин договорился с дилером, что послезавтра получит чек чистой пыли. И, похоже, у дельца есть запас прямо здесь, на станции». «Твою мать, только мне этого еще не хватало». Забывный нюанс. К Джеку можно было обратиться с практически любым заказом, за любой работой. грабеж, разбой, кража, заказное убийство, в конце концов. Но наркота? Для него это было табу. Джек был хорошо известен своим отношением к пыли и всему прочему подобному дерьму. А тут вдруг у него на станции в внагло этим торгуют. И если не Джек дал добро, значит, дельца крышует кто-то из приближенных к Джеку, кто-то из правителей станции. Именно это, как понял Рика, очень Джека огорчало. «Доказать можете, что у меня действительно торгуют пылью?» Послезавтра дилер отдаст мне, а я принесу тебе. Как тебе я такое доказательство? Уже завтра тут не будет никаких дилеров. Ты бы не рубил горяча. только хуже сделаешь. Хуже? Кто-то из ублюдков, которые мне по гроб жизни обязаны, у меня за спиной толкают наркоту, а ты говоришь горяча? Я не о том. Я говорю, если ты начнешь наводить порядки, то ничего не узнаешь. «О, поверю, знаю. Может быть, а может и нет». Джек тяжело вздохнул, закрыл глаза, явно пытаясь успокоиться. А когда открыл, уже казался вновь спокойным и уравновешенным, как всегда. Выглядел человеком, который все знает и ко всему готов. В общем, был самим собой. Хорошо, что ты предлагаешь?» «Да все просто. Для начала я пытался выяснить, не занялся ли ты пылью сам». Да как ты мог такое подумать? Ха, ты черный при бабках, что тут думать? Как там в ваших народных африканских песнях: бабки, пушки, тёлки, дурь? Ой, да пошел ты. Ха, да шучу я, шучу. Ну, короче, я хотел узнать, ты на это дал добро или нет? Узнал? Да. Теперь надо проверить, действительно ли мне продадут пыль или это какой-то рекламный ход, чтобы втюхать какую-то синтетическую дрянь. «Ну, допустим. И что дальше?» «А дальше мы с Рико возьмем за яйца дилера, узнаем, где его заначка, кто ему дурь поставляет, а главное, кто крышует». Джек молчал. Он молчал и думал несколько минут. За столиком повисло неловкое молчание. «Хорошо, согласен. Что я буду вам должен за такую работу?» Ха, «Ничего. Так, по дружбе помогли, как ты нам». «Да». Как там на новом Ершалаиме говорят, дружба дружбой, а за товар платим. В нашем случае услуга, как понимаю, за услугу. Итак, что ты хочешь? Ха-ха-ха, <связывая> тебя не обмануть. Ну так, так что надо? Наемники, которые согласятся работать на ног. Так, и что от них требуется? «Да ничего особенного. Сопровождать рудовоза от бремора до ног. Если кто сунется к рудовозам, разобрать до винтика». Хм, ну, в целом, рабочонка не пыльная. Белая». «Так понимаю, нужно не разовое сопровождение?» «Нет, контракт на сколько-то ходок. Сколько, точно не знаю». «Ладно, с этим надо подумать». «Да ладно, у тебя тут столько народу крутится, и никто не подходит?» «Пираты, отморозки, просто всякая шваль. Такие вам, думается, мне не подходят?» «Ну, э -э нет, конечно». «Вот. Те группы, у кого только один корабль, тоже. Нужна пусть небольшая, но эскадра. И чтобы корабли не лоханки, а способные отбиться от серьезного противника, так? Так. Вот таких надо поискать». И главное, чтобы не пытались скинуть заказчика во время контракта или же не продали конкурентам после его окончания. — Ну, желательно. — Вот таких нужно поискать. Или подождать. Но найду. — Ну вот и отлично. Тогда договорились. Ты-то не против, если мы у тебя на станции пока поживём? С недельку. — Не факт, что я хороняку за неделю найду. — Ну, не найдешь, мы еще раз прилетим. Я бы все таки предложил вам слетать к коллекционеру. Детька этот непростой, работёнка у него не пыльная, но с приличной оплатой. Да и связь у него. Короче, интересный и полезный человек». <с jokes> «Ладно, уговорил чертяка языкастый. Слетаем к нему, но сначала попробуем решить твой вопрос наркотой». «Да уж, постарайся». Остановились они в станционной гостинице, которых тут хватало. Выбрали ничем не примечательную, хоть Жек и предлагал отсеки для особых гостей станции. Но Юджин мгновенно отказался. «Нечего нам пока так светиться. Для всех вокруг мы просто очередные наемники или старатели, которые давненько на тебя работали. Так что и внимания к нам никакого. А если ты нас поселишь в эти, в палаты, то это сразу вызовет кучу вопросов. И вполне возможно, инфа дойдёт до дилера. Он испугается и сольётся. Тогда все, ничего мы не узнаем и не добьемся. «Ммм, резонно». Джек согласился. Так Юджин и Рика оказались в маленьком тесном отсеке с двумя кроватями и дешевеньким головизором на стене. Однако их такие условия нисколько не смущали. В принципе, можно было остаться жить на Луне, но Юджин не хотел каждый раз пробиваться сквозь ряды торгашей.